Глава двадцать вторая. Вторая тысяча. Командиры из отряда Ахмартала быстро собрали колчаны со стрелами, перераспределили между стрелками, провели осмотр своих подчиненных. Тех мертвецов, у которых во время схватки повредили важные для движения кости, оставили со мной, остальных увели на юг, помогать нашему третьему отряду. Я занялся очисткой и поднятием трупов. Раненые мертвецы мне помогали собирали трофеи, искали и раздевали трупы, расчищали землю для чернения схем. Потом я заменял раненым скелеты на целые, они снаряжали и одевали свои новые костяки. А когда приводили себя в порядок, по очереди собирали отряды из мертвецов-новичков, брали их под временное командование и уводили в деревню для навешивания на кости утяжелителей и защиты, перераспределение оружия и доспехов, формирование десятков и сотен, инструктажа. Обычная работа. Необычным оказалось только количество. Тысяча тел — это в десять раз больше, чем сотня. И в десятки раз больше, чем обычный отряд, сопровождающий караван. А значит, в десятки раз больше времени нужно потратить на обработку и поднятие костяков. К тому же они и лежали на обширной площади, приходилось много ходить. За час я успевал обработать едва ли больше двух-трех десятков тел. Поднятие всей тысячи вместе с мертвыми лошадьми займет несколько дней. Много, очень много. А в это время сравнительно недалеко от меня продолжалась битва. Начался ее второй акт. Хунгыры люди не особо культурные, в большинстве необразованные, образованные, но не глупые. Особенно в том, что касается войны в степи. У них имеется отличное оружие, большой опыт, практические навыки, житейская хитрость и звериное чутье, позволяющее улавливать опасность по малейшим признакам. Второй раз в ту же ловушку поймать степняков было бы нельзя. Поэтому ловушку мы слегка изменили и сделали ее настолько тщательно, чтобы никто не почувствовал подвох. Примерно через время сгорания свечи, после того, как первая тысяча скрылась за холмом, разъезд степников заметил белые струйки дыма от костров. Почему именно на таком расстоянии мы расположили ловушку? За полчаса-час степники еще не успели заподозрить, что что-то пошло не так. Тысяча ускакала кого-то преследовать. Наверное, уже догнала. Порубила или взяла в плен. Сейчас, наверное, грабит и связывает новых рабов. Дело это не быстрое, особенно если совместить его с развлечением. Вдруг там есть красивые женщины. Или особенно непокорные пленники, которых можно сделать примером для остальных и замучить с особой фантазией. После зрелища казни новые рабы обычно становятся покорными и послушными. Скажем, можно кому-нибудь привязать руки и ноги к четырем лошадям, погнать их в скач и разорвать пленника. Обычно руки, ноги отрываются, но бывает и пополам тело рвет. Трусливых крестьян вид этой казни пугает до дрожания коленок и тошноты. Или вот, скажем, разжечь костер и ногами пленников пламя сунуть и держать так, пока не умрет. Или можно оскопить его, глаза выколоть и отпустить. пущая идет. Даже если выживет и выйдет из степи к людям станет живым свидетельством, что нельзя перечить великим степным воинам. Степники ехали по степи и от скуки размышляли о всяком. В том числе и о том, как сейчас развлекается первая тысяча. Размышляли по сотому разу, вспоминали прошлые набеги, убитых врагов, богатую добычу и белотелых пленниц, переговаривались между собой, и делились планами на будущую добычу от нынешнего набега. За время с начала похода такие разговоры и мысли успели наскучить, приелись. И тут дымы невдалеке. Что-то необычное, а значит любопытное. Разъезд подскакал ближе и увидел пара сотен всадников встали на привал. Костры горят, люди ходят, лошади стоят. Мои мертвецы для этих костров специально дрова из деревни привезли. А чтобы заметно издалека дымы появились, немного зеленой травы в огонь кинули. Для правдоподобности у костров покрывало растелили, немного вещей разбросали, пару котлов с водой над огнем подвесили. А вот лошадей расседловать не стали и доспехи снимать тоже. Один из хунгарских разведчиков вернулся к командиру своей тысячи и доложил. «Бой, пленники, развлечения, добыча!» Подумал заскучавший тысячник ханского полка и отправил своих людей к кострам. И сам поехал. Остальные четыре тысячи хунгыров полюбовались, как уже второй ханский полк уходит за горизонт, и спокойно продолжили свой путь на юг. В точно выверенный момент, когда степняки уже почувствовали азарт охоты, мои мертвецы сделали вид, что только что заметили опасность. Засуетились, забегали по биваку. Актеры из них получились плохонькие, но и зрители ценителями искусства не были. Они увидели то, что хотели увидеть как испугались враги при виде грозных степных воинов. Когда до отряда степняков оставалось около тысячи шагов, мои мертвецы вскочили в седло и ускакали на восток. Хунгыры не удержались, рванули за беглецами всей тысячи. И опять началась загонная погоня. Только в этот раз беглецам пока неоткуда было ждать помощи. До прихода четырех сотен под командой Ахмартала им надо продержаться не меньше получаса а полчаса в конном бою очень много. Игра в кошке мышки началась. Мои мертвецы разделились на две сотни, каждая из которых скакала плотной группой, а между собой они оставили небольшой промежуток. Первая сотня чуть прибавила хода, обогнала вторую. Остановилась разряженной цепью, достала стрелы, натянула луки. Азартные загонщики, видящие перед собой спины улепетывающих врагов, вдруг обнаружили, что враг просочился сквозь строй другой группы, уже нацелившей луки. Времени на остановку или уклонение у авангарда степняков не было. Стрелы с легким шелестом метнулись навстречу и нашли свои цели. А стрелки пришпорили своих коней и рванули в бегство. Кто-то из хунгыров упал с коня, кто-то закричал от боли и ярости. Кто-то остановился, чтобы выдернуть стрелу и перевязать рану. Заржали испуганные лошади. Остальные степники, взбешенные неожиданным ударом, ускорились, надеясь достать ускользающих стрелков, чьи спины мелькают почти перед носом. Но стрелки прибавили хода и ушли. А затем? Затем все повторилось. Стрелки проскользнули через разряженный строй второй сотни, которая уже приготовилась к стрельбе. И опять в воздухе прошелестели стрелы, закричали раненые, заржали лошади. И опять стрелки успели пришпурить коней и уйти из-под носа озлобленных преследователей. Второго залпа даже самым яростным степнякам хватило, чтобы задуматься. В ханских полках нет глупой молодежи, не способной соизмерять свои силы. Все, кто там служит, уже прошли много стычек. И раз они до сих пор выжили, умеют не только сражаться, но и сообразить, когда следует проявить осторожность. «Авангард хунгыров перестал рваться вперед, чтобы настичь моих мертвецов. Он гнал коней, почти не снижая темпа, но этого почти хватило, чтобы оставаться на расстоянии от опасных беглецов. Теперь мои мертвецы скакали легким галопом. За ними в том же темпе следовали сотни три степняков. А позади рысили еще пять сотен, которые постепенно отставали от авангарда». Тысячник, поравнявшись с ранеными, ненадолго остановился, спросил у них, что произошло. Те рассказали о коварном залпе. Недовольный потерями, командир выругался на смеси хунгарского и славских языков, пришпорил коня и продолжил погоню. Теперь для него стало вопросом чести покарать наглых врагов. Уставшие лошади авангарда сбавили ход до рыси. Всадники, наученные опытом, не стали их торопить. Впрочем, беглецы тоже спавили ход. Видно, их кони тоже устали. Погоня, начавшаяся так резво, превратилась в долгую и выматывающую. Скоро основная масса степняков стала нагонять авангард. Время шло. Степь ложилась под копыта коней. Давно остались за горизонтом те четыре тысячи, которые вели степные князья. Они спокойно продолжили свой путь на юг. Воины, раненные стрелами, тоже остались далеко позади. Они остановились, чтобы перевязать себя и товарищей. Тысячник и его воины увлеклись погоней и не видели, что с севера им в тыл, прямо к раненым, выходит еще один отряд — четыре сотни всадников. Это к месту боя добрался отряд под командованием Ахмартала. Раненых, не сразу сообразивших, что приближается враг, окружили и перебили за пару минут. Большинство из них убили спешенными, со снятыми для перевязки доспехами. Кто-то успел вскочить на коня, но уйти ему не дали. Уставшая живая лошадь не может соревноваться в скорости с мертвой. После короткой бойни четыре сотни ахмартала развернулись и последовали за тысячу степняков. Они скакали быстро и скоро настигли хвост растянувшийся по степи конной лавы. У хунгиров все еще было численное преимущество, хотя и не такое уж подавляющее. При прямом столкновении мои мертвецы победили бы, но ценой больших потерь, пусть даже это потеря костей. Но мы люди хозяйственные, нам даже кости терять не хочется, потому что каждый целый костяк — это потенциальный поднятый воин. Так что прямого столкновения мои мертвецы все еще избегали. Привычные к звуку копыт уши степняков, едущих в хвосте тысячи, различили в сдвоенном стуке рыси стройный ритм галопа, доносящийся сзади. Они завертели головами, увидели приближение неизвестного отряда, криком стали предупреждать соратников. Но было уже поздно. Скачущий наметом отряд разделился надвое и стал обтекать фланги более медленных хунгиров, оставаясь на расстоянии выстрела. Прошелестели стрелы. Послышался стук попаданий, глухой или звякающий в зависимости от того, куда попала стрела. Раздались стоны раненых. Лязгнули доспехи падающих под копыта бойцов. Две колонны всадников, одетых и вооруженных, как степники, но со странными попонами, полностью покрывающими лошадей, молча проносились рядом с краями ханской тысячи. Стреляли и неслись дальше, на ходу доставая из колча на следующую стрелу. Растерявшиеся от неожиданного нападения, хунгары стали останавливаться и поворачиваться лицом к опасности, прикрываться щитами. Первые залпы выбились с седел несколько десятков степников но хунгары все еще превосходили численностью моих мертвецов. Пока основная масса степняков взбивалась в кучу вокруг своего командира, две сотни мертвецов, до того убегавшие, развернули коней и напали на авангард. Они не бросались в копейный и сабельный бой, только стреляли. Часть стрел пролетала мимо, часть попадала в лошадей, часть отражалась доспехом. Но что-то попадало. Время от времени хунгарские воины падали с седла или просто выходили из боя, получив серьезную рану. Степники стреляли в ответ, не понимая, почему их стрелы не наносят противнику ущерба. А ущерба не было, потому что мало пробить доспех. Надо еще попасть стрелой в какую-нибудь важную для движения кость. Уязвимых мест у скелетов гораздо меньше, чем у живых. Вскоре дуэль лучников закончилась. Уцелевшие степники бросились бежать. Их гнали мертвецы. Они, пользуясь большей скоростью мертвых коней, легко догоняли паникующих врагов и били их копьями в спины. То одно тело, то другое, падали с сёдел и с лязгом доспехов катилось по земле, под копытами разгоряченных коней. Кто-то застревал ногой в стремени, и лошадь еще долго тащила сквозь высокую траву умирающее тело, бьющееся головой о землю. Никто из авангарда не смог добраться до остатков ханской тысячи, сбившихся вокруг своего командира. Сотни под командой ахмарталов привезли с места первого боя большой запас стрел. Теперь они могли себе позволить не экономить. Мертвецы выстроились жидкой цепью, закружили вокруг остатков хунгарской тысячи, сбившейся в кучу, и стреляли. Степники прикрывались щитами или стреляли в ответ. Через несколько залпов тысячник заметил, что его люди падают, а противники нет. Численность его бойцов постепенно сокращалась. Решение командира было предсказуемым. Он послал своих людей в атаку. С криками хунгары опустили копья и погнали коней. Они легко прошли сквозь неплотный строй мертвецов. Те просто разъехались в сторону, уходя от удара. Разъехались, но стрельбу не прекратили. Через минуту оказалось несколько сотен степняков мчаться по степи, А сбоку от них мчатся мои мертвецы, стреляющие на ходу из луков. Точность такой стрельбы невелика. Конечно, хунгыры с детства учатся владеть луком и стрелять с седла по бегущему волку. Но при такой охоте стрельба ведется с гораздо меньшего расстояния. А вот с полсотни шагов попасть на скаку в скачущего всадника сложно. Но если всадников много, в кого тогда попадешь? Пусть не каждой стрелой, а только одной из трех. Минута скачки. Десяток стрел, выпущенных каждым стрелком. Пусть попали только три из них. Пусть только одна нанесла серьезную рану. Даже так. За минуту тысяча хунгыров потеряла ранеными несколько сотен бойцов. Тысячник со своей свитой в ярости попытался свернуть к уклоняющемуся противнику, скрестить с ним сабли. Но было поздно. Остатки хунгырской тысячи уже не представляли опасности для мертвецов. Порыв командира разбился о копье моих бойцов. А дальше? Дальше началась резня. Кто-то должен был найти, догнать и добить раненых и выживших. Мои мертвецы выполнили приказ, не могли не выполнить. Они убили всех».